Глава десятая. Зорина беспокоилась не напрасно. Глазу Вероники Петровны, открывшей ей дверь, красной от бессонницы и пролитых слез, сказали ей о многом. «Анечка не вернулась?» Мать покачала головой. «Вы побывали у этого прохвоста?» спросила Соболева. Он утверждает, что не видел ее со дня подачи документов УЗ. Соболева усмехнулась. «И вы поверили?» «Надо было зайти к нему в квартиру. Она наверняка там». Катя пожала плечами. «Я заходила». Вашей дочери там нет. Женщину ударило кулаком по тумбочке, стоящей в прихожей. Значит, негодяй где-то прячет её. Вы должны его прижать. Журналистка, не дожидаясь приглашения, прошла в гостиную и тяжело опустилась на диван. Так помогите мне. Без вашего заявления в милицию никто не окажется способным выудить у Славика нужные сведения. Вероника Петровна побелела. Вы хотите, чтобы мы обратились в милицию? Да. Дому повернулась кзориной спиной. В таком случае я больше не нуждаюсь в ваших услугах. Покиньте, пожалуйста, мой дом. Как прикажете. Катя направилась к двери. Но «Ну, стойте. Несчастная мать протянула к ней руку. Вдруг разразившись слезами и бессильно опустившись на пол, журналистка подбежала к ней. Я понимаю вас, девушка приподняла хозяйку и повела её в комнату. Вы боитесь, что милиция раскроет причастность вашей дочери к каким-нибудь правонарушениям? Даже если это так, послушайте меня. Для вас ведь важно найти своего ребёнка, который в данный момент может оказаться в беде. Вероника Петровна вытирала катившиеся градом слёзы рукавом халата. Она всегда умела постоять за себя. Вы не правы. Зорина обняла её за плечи. В трудное положение попадают не только девочки-паньки. Женщина всхлипнула. Я понимаю, но поймите вы меня. Это наш единственный шанс наладить отношения с Аней. Если она узнает, что мы обращались в милицию. А если сейчас она молит Богу, чтобы вы сделали это? Соболева покачала головой. Всё равно, я не могу. Ваша дочь отсутствует уже 4 дня, резко сказала Катя. После подачи документов её никто не видел, даже её парень, дожидавшийся её ухода. У меня нет оснований ему не верить. Женщина достала платок, шумно высморкалась и всё прямо повторила: "Она у него Это ваше мнение, для чего ему прятать её? Вероника Петровна наморщила лоб. Хм, не знаю. Наверное, по её просьбе. Поэтому я и прошу заставить вот Славика вернуть мою дочь или хм, несчастная помедлила секунду. Уходите. Хоть уже и сама хотите уйти, послав всё это ко всем чертям. Однако перед самой дверью она резко обернулась. Я, конечно, ещё раз проработаю вашу версию. Она жёстко заявила на Соболевой: "Не ради вас, ради вашей дочери. И всё равно, на прощание. Я предупреждаю вас. Может случиться непоправимое. Мой номер у вас есть, телефон милиции тоже". Соболева ничего не ответила.